Всего на окладные и неокладные расходы и за хлеб придется дать 12 362 рубля, кроме прибылых расходов. Надобно было урезать расходы. Отняли жалование у и сотников стрелецких и у городового приказчика, потому что все это помещики. У пятидесятников и десятников стрелецких убавлено жалованье у подьячих убавлено жалованье и убавленные велено давать только тем, у которых нет поместьй. Пушкарям за денежное и хлебное жалованье велено ходить в съезжих избах, в приставах, их же и в уезды посылать, а приставов уничтожить. Казенным кузнецам и плотникам денежного и хлебного жалования не давать, а как будет государева дело, и им тогда давать паденный корм. У сторожей съезжей избы и воротников отнято хлебное жалование, но и за эту убавку всех доходов в расход не достало на тысяча сорок четыре рубля. С и Псковских пригородов собиралось тринадцать тысяч триста двадцать девять рублей а жалование должно было дать 15 387 рублей, недоставало 2058 рублей. Вследствие этого донесения указ новгородских и ладожских казаков за жалованье можно устроить землями, в новгородском уезде порожних земель много, уменьшить жалование подьячему в Ладоге наполовину, и так далее. Описание города Шуи и его окрестностей, страница 64.